Глава двадцать пятая. Кит с трудом поднялся на ноги. Мысли об увиденном всплыли в голове. Что это было? Сон или видение? Он в самом деле видел Мануса Мальцена, говорил с ним. Но то, что он сказал... «Нет, я не могу этого сделать». Наконец Кит обратил внимание на то, что происходит позади. Никакого сражения на равнине не было. Мальны, находившиеся ближе, стояли и смотрели на что-то впереди, но Кит не видел, на что именно. Он медленно шагал к опушке, ноги по-прежнему плохо его слушались. Каждый шаг давался с трудом. Но силы постепенно возвращались, и он двигался все быстрее и быстрее. Воины пропускали принца, уступая дорогу и встревоженно поглядывая на него. Кейт увидел источник потрясения и растерянности мальнийских воинов. Все передовые отряды были связаны тонкими ярко-оранжевыми нитями, которые были словно сотканы из огня. Рядом стояли гриндаки и наблюдали, как странные веревки стягиваются сильнее, если кто-то пытался освободиться. Гриндаки скалились и рычали, пока принц проходил мимо. Прямо перед ним, внутри что-то кольнуло, лежали располовиненные тела мальнов, по всей видимости тех, кто рискнул выбраться из смертельной ловушки. Он прошел дальше и будто оказался в своем видении, только сейчас все было реально и намного страшнее. В центре находились Смерглы, Гриндыки окружили Арею, Эрика, Финна и Элиаса, связанных теми же огненными нитями. Холодная ярость охватила Кита. Подобного он никогда раньше не чувствовал. Он ощущал беспомощность, глядя на друзей и не зная, что делать. «Это последствия вашего высокомерия, принц», — заговорил Смергл. «Столько мальнов погибло из-за вашего эгоизма. Но мы великодушны. Мы даем вам еще один шанс. Принесите камень, и тогда ваши воины, и те, кто вам особенно дорог», — фигура махнула рукавом Балахона в сторону друзей, — «будут жить». «Откуда вы столько знаете обо мне?» — поинтересовался Кит. Он старался не показывать эмоции, хотя и чувствовал, что на лице проступили отвращение и гнев. Смерглы издали странные звуки, отдаленно напоминавшие ледяной смех. «Вы должны научиться лучше защищать сознание. Возможно, темно рожденные Мальны неплохо обучили вас, но до Смерглов им далеко». Китом овладел страх. Смерглы проникали в сознание, в его ки-то разум Но как, если они не верховные старейшины Мальнов? Разве возможно такая магия на расстоянии? Мы ждем вашего ответа, принц. Времени на раздумья у вас нет. Я никогда не видел камня Таоса. Быстро заговорил Кит. «Не знаю, где хранится осколок светлорожденных мальнов и как его забрать. Уверен, что никто в Мальнборне мне не поможет. Они не подвергнут в себя опасности. Меня должен сопровождать тот, кто знает, где хранят камень. Отпустите девушку. Она пойдет со мной». Смерглы снова издали тот звук, похожий на смех. «Глупец. Никто из пленников...» Смергл вновь махнул в сторону друзей. «Не двинется с места, пока вы не принесете камень. Будете тянуть время, и мы начнем убивать их по очереди». «Только члены королевской семьи и верховной старейшина знают, где камень Таоса и как его забрать», — закричал Элис. «В данном случае это наместник и его семья. Девушка — дочь наместника. Только она может проводить принца». Смергл задумался. «Не только она. У наместника есть еще и сын. Где твой брат, девчонка? Я слышу твои мысли. Он жив и где-то рядом. Отзовись, если не хочешь, чтобы сестра погибла на твоих глазах». Нити сильнее стиснули от отчего на ее руках появились ожоги. Кит выкрикнул ее имя и дернулся было в сторону, но предупредительный взмах Смергла заставил его замереть на месте. «Не трогайте ее!» — зарычал Алвис. Он был связан во втором ряду с воинами своего отряда. «Приведите мальчишку», — приказал Смергл. Нити исчезли, и гриндоки потащили Алвеса вперед. Он не сопротивлялся, смотрел лишь на сестру. Его глаза пылали, дыхание сбилось. Алвеса толкнули, и он упал рядом с китом. «Если к полуночи не принесете камень, ваши друзья умрут», — предупредил Смергл. «Не тратьте время, ступайте». Нам нужно больше времени, закричал Алвис, пытаясь подняться. Днем или вечером забрать камень и уйти незамеченными не удастся. Придется ждать наступления ночи. Смергол помолчал. Хорошо, задумчиво ответил он. Времени у вас до рассвета. Мы подождем. Кит протянул руку Алвису, чтобы помочь встать, но выражение лица мально, будто говорила: обойдусь. Они оба взглянули на арею и остальных пленников и шагнули в лес. Ноги не слушались, и они постоянно спотыкались о корни и ветки. Кит ничего не слышал, в ушах снова звенело. Ему надо было успокоить бурлящую кровь, утихомирить поток мыслей. Сейчас нужна была ясная голова. Алвис остановился. «Ты ведь не собираешься отдавать камень. У тебя есть план?» Кит покачал головой. «Плана нет. Я отдам камень». «Но этого нельзя делать!» — закричал Альвис. «Нужно что-то придумать!» «Что придумать? Что?» — вскричал в ответ Кит, чувствуя себя беспомощным. Он решил, что проведение с Манусом лучше не говорить. «Я правда не представляю, что делать. Но я уверен в одном. Если Совет и Верховный Старейшина узнают, Нас попытаются остановить. Они будут готовы принести в жертву всех, кто остался за лесом, ради спасения жителей Мальнборна и Камня. И я уверен, что Элиас велел бы мне остаться в городе и не возвращаться. Я это прекрасно понимаю. Головой. Но сердце не слушает. Если не принесу Камень, то дорогие мне люди и Мальны погибнут, а когда принесу, маловероятно, но Смерглы сдержат слово». Если есть малейшая возможность хоть кого-то спасти, я и воспользуюсь». Алвис застыл на месте и, не моргая, смотрел на Кита. «Ты не поможешь мне, да? Расскажешь совету и попытаешься остановить?» Кит терял над собой контроль. Кровь ударила ему в голову, в ушах снова зашумело, Земля и воздух содрогнулись. Кит бросился вглубь леса, зляясь на себя и Алвиса. «Стой! Подожди!» — послышалось за спиной. «Я помогу тебе! Я не оставлю сестру умирать!» Кит резко остановился и дождался Альвиса. Дышал он медленно, усилием воли заставляя себя успокоиться. «Так ты со мной?» — переспросил Кит. «Конечно! Ты думал, я брошу родную сестру и Элиаса? Элиас практически вырастил меня. Он мне ближе, чем отец!» Кит увидел то, чего никогда прежде не замечал. На надменном и суровом лице Алвеса промелькнуло отчаяние. Сумев кивнуть, Кит развернулся и пошел дальше. Брел он, как в тумане. Кусты цеплялись за одежду, но не могли оторвать ни единого лоскута от боевого мальнийского костюма. Двигаясь без остановки, почти через час Кит и Алвис оказались у прохода в город. Кит уже собирался войти, но Алвис остановил его. «Что ты делаешь?» — нервно спросил Кит. «Не сейчас. Дождемся наступления ночи. Если патруль на границе леса уцелел и успел предупредить совет о происходящем, то любой, кто нас увидит, сообщит во дворец, и нам будет не выбраться. Мы можем только надеяться, что они ничего не знают, но действовать все равно надо осторожно. Нас никто не должен видеть». Кит смотрел на него и никак не мог понять какой он настоящий Алвес. Вроде все тот же заносчивый мальн, но часть острых углов притупилась. Возможно, так подействовало предательство отца или раньше Алвис носил маску. Кит тяжело выдохнул и уселся на землю, прижавшись затылком к стволу. Алвис опустился у дерева напротив. Но и где спрятан этот камень?» — тихо спросил Кит. «А ты как думаешь?» «Во дворце, конечно», — шепотом ответил Алвес, перебирая пальцами засохшую листву. «Под дворцом куча ходов и потайных комнат. Дорогу к камню Таоса знают только члены правящей семьи и верховный старейшина, но войти в комнату может лишь носитель крови древнего короля Мануса. Вход был запечатан еще самым первым верховным старейшиной». «Без меня ты смог бы добраться до камня за считанные минуты», добавил Кит, вспоминая про способности Алвеса. «Без тебя мы все были бы уже мертвы». Кит вздрогнул. Он впервые посмотрел Алвесу в глаза. У большинства светлорожденных мальнов были серые или серо-голубые радужки. А сейчас на Кита смотрели глаза Арреи, большие и небесно-голубые. Несколько часов им пришлось просидеть, наблюдая, как и без того серое небо, проглядывавшее сквозь кроны деревьев, становилось все темнее и темнее. Дышалось тяжело. Воздух был пропитан гарью от пепла, который покрывал землю и деревья. «Что вы шепчете у стены, прежде чем войти в город?» — поинтересовался Кит, чтобы развеять напряженное молчание. «Я просто прохожу». Алвис усмехнулся. «Разумеется. Ты ведь королевских кровей. Когда мы рождаемся, и нам дают имена, их словно впечатывают в память земли. Это особая связь между Мальном и его родной землей». «Мы просто произносим имена», — сказал Алвис в ответ на вопросительный взгляд Кита. «У в дети рождаются не то чтобы редко, не часто». «Уходит много лет, прежде чем паре удается зачать ребенка». «А если ты стал врагом короля?» «Тебя изгоняют, а имя стирают. Как это делается, я не знаю». «Если понадобится, старейшины помогут выгнать беднягу», — с иронией добавил Алвес. «Многие в Мальнберне предпочли бы заточение или даже смерть, чем изгнание». «Знаешь, я был удивлен, что ты не встал на сторону отца». — неожиданно даже для себя сказал Кит. Алвис выглядел озадаченным. Он запустил пальцы в волосы, выбив несколько светлых прядей из прически. С минуту молчал, будто бы обдумывал, что сказать. — Да, он мой отец, и я люблю его. Но научил меня всему Элиас. Он учил меня чести, необходимости держать слово. Я мальнийский воин. Я давал клятву, что буду ценой своей жизни защищать короля. Нет ничего ужаснее, чем предать собственного короля. И дело не только в этом. Я был ребенком, когда погиб твой отец. Я плохо его помню, но помню рассказы Элиаса о добром друге. Помню истории о том, как они втроем росли, учились и становились воинами» как Рикард, будучи принцем, сбегал из мальберна чтобы увидеться с Хеленой, а друзья его прикрывали. Но отец Рикарда всегда обо всём узнавал и жёстко их наказывал. Теперь я догадываюсь, как он узнавал. До сих пор не могу поверить, что мой отец пошёл на это. Но я благодарен тебе за то, что ты простил нас и не казнил его. Пока не казнил. Однако, как отнестись к словам, тем более словам Алвиса, Кит не знал. И не успел сказать что-то в ответ, как тот, глядя в чёрное небо, прошептал, «Думаю, нам пора». Они встали на ноги, переглянулись и подошли к стене. Проход тут же открылся. Когда Кит и Алвис вошли в город, в лицо дунул прохладный ветерок, и они вдохнули чистый воздух, наполненный свежестью реки и сладким ароматом цветов. Город окутала ночь. Трепетали отблески белых огней, горевших по всей территории. Ничего в Мальнборне, кроме черного беззвездного неба, не намекало на то, что происходило за границами. Оглядываясь по сторонам, они бежали во дворец, и тут Альвис свернул в сад. «Куда это ты?» — прошептал Кит. «За мной!» Алвес махнул рукой. «Во дворце мы можем наткнуться на стражу. Лучше не рисковать. В саду есть потайной вход в подземелье». Кит побежал следом. У фонтана они повернули направо. Там, между двумя деревьями, высилась красивая скульптура Мальна с копьем. Алвис, не прилагая усилий, отодвинул ее в сторону. На месте, где только что стояла скульптура, Показалась небольшая квадратная дверь с петлей. Алвис потянул за ручку, открывая проход. Внутри было темно, но Кит легко различал ступени, уходящие вниз. Алвис снял один из фонарей с белым светом, которые висели, освещая, по всему саду, и зашагал вниз. Кит обернулся, а затем тоже стал спускаться. Пахло сыростью и плесенью. Ступени быстро закончились, сменившись земляным полом. Проход был узким, из-за чего Алвес с Китом двигались друг за другом. Они шагали некоторое время, пока проход не начал расширяться. Когда уперлись в деревянную дверь, Алвис потянул ручку на себя, и они попали в широкий коридор со множеством ответвлений. Стены и пол были выложены камнем, и все так же тянуло задхлостью. Алвис минуту стоял в раздумьях, а после направился в третий слева коридор. Они не меньше часа плутали по подземным ходам. Иногда Алвис останавливался, что-то нащупывал на поверхности стен и снова двигался вперед. «Ты точно помнишь дорогу?» — спросил Кит, беспокойно потирая ладони. «Разумеется», — оглянувшись на Кита, ответил Алвис. «Какой смысл прятать камень, если его можно легко найти?» Доверившись алвису Кит бродил по подземным лабиринтам еще около тридцати минут. Когда терпение уже было на исходе, алвис остановился у самой неприметной деревянной двери. «Здесь», — прошептал он. «Уверен?» «Абсолютно». алвис дернул за ручку. Широко раскрыв дверь, он попытался войти, но уперся в невидимый барьер. «Твоя очередь». Кит медленно подошел к двери. Внутри комнаты стояла непроглядная темнота. Он взглянул на Алвиса, затем закрыл глаза и прошел через проем, тут же вздрогнув. Тело покрылось мурашками, и возникло такое чувство, словно его окатили ледяной водой. Кит стоял на пороге небольшой полукруглой комнаты, где было душно и грязно. С потолка свисали клочки, покрытые темной пылью паутины. В центре располагался мраморный стол — а в нескольких сантиметрах над ним, прямо в воздухе, висел камень Таоса, излучавший яркий белый свет, который рассеивал тьму вокруг. Кит приблизился к столу и потянулся к осколку, но на секунду замешкался и сжал пальцы пустой руки. Сделал глубокий вдох, взял его, и яркий свет тут же погас. Он продолжал сиять, но уже внутри кулака. Камень был небольшим, примерно с ладонь величиной, и напоминал кусок кристалла. Держа его в руке, Кит ощущал приятное тепло, которое расплывалось до самого плеча. На прозрачном осколке виднелась часть изображения, скорее всего, символа бесконечной жизни, разделенного, как и сам камень Таоса. «Ты скоро там?» — раздался голос Альвиса, будто издалека. «Иду!» Кит бросил взгляд на пустой пыльный стол и снова прошел через невидимый ледяной барьер. Алвис ждал, прислонившись плечом к стене и скрестив мускулистые руки на груди, и выглядел немного взволнованным. Кит показал камень Тауса. Надо выбраться из города, произнес Алвис, не отрывая взгляда от камня. Веди, я не запомнил дорогу. Слегка подтолкнул Кит. Алвис резко двинулся вперед. Киту показалось, что обратно они добрались быстрее. Выбравшись из люка и вернув скульптуру Мальна обратно, они услышали голоса. Алвис махнул рукой, и оба скрылись за ближайшими кустами. Кто в такое время бродит по саду? Едва шевеля губами, возмутился кит. Стража. Алвис указал на двух мальнов с копьями, прошедших мимо фонтана. Дождавшись, когда стража скроется из виду, Кит и Алвис ринулись бежать, постоянно оглядываясь и прислушиваясь к тишине. Они были практически у выхода, когда услышали голос: "Ваше высочество, господин Алвис. Как вы здесь оказались? Как вам удалось выбраться?" Позади них стояли двое стражей, и Алвис, видимо, был хорошо с ними знаком. "Нам нужно уйти, Фрод, приказ принца. Вы нас не видели". "Но так нельзя". «Совет в панике из-за действий на границе! Да еще принц покинул город! Вам не следует уходить!» Голос Фроуда слегка дрогнул под взглядом принца. «Ты смеешь мне приказывать?» Зловеще спокойным тоном спросил Кит. Ответа он не получил. Не успел Кит моргнуть, как на него налетел поток воздуха, а стража свалилась без сознания. Алвис аккуратно укладывал голову Фроуда на землю и ворчал. «У нас нет на это времени». Кит нервно хмыкнул и направился к выходу. «Не помню раньше такого количества стражи по ночам». Столько и не было. Совет знает, что происходит на границе, поэтому усилил охрану. «Хотя я не понимаю, как это поможет, если защита падёт», с лёгким раздражением сказал Алвис. Они пересекли проход, и запах гари снова ударил в лицо. Не теряя ни секунды, они бросились к опушке леса. Приближаясь к месту встречи, Кит невольно задумался о том, что это, вероятно, последние минуты его жизни. Он пытался понять, что чувствует по этому поводу, но не смог. Ощущал лишь пустоту внутри. Если ему суждено было сегодня умереть, то это хотя бы не зря. Он должен спасти друзей и мальнийский народ. Кит готов заплатить собственной жизнью. Смерти он не боялся.